«Я много времени потратил на поиск мемуаров немца командира полка, провоевавшего под Питером практически всю блокаду. И подшли с Шлиссельбургом, и под Погостьем, и в Новгородчине. Казалось, найду книжку, сразу много чего вкусного найти можно будет, привязавшись по местности и ориентирам. Нашел книжку, почитал. И возникло жгучее желание хватить книжкой об стенку, что бывает со мной редко. Никакой конкретики». Один пафос и разбор событий на уровне не ниже дивизии. Да еще и разбор х**ой. Типа южнее Петербурга. Это ж сколько времени из своей драгоценной жизни я зря на него ухлопал. А тут как раз братец. Я ему и пожаловался. Ну, он меня и утешил. Кто же утешит лучше родственников? И соли в раны заботливо посыплют. Типа, от чего ты расстроился? Все так по по**ки мемуары пишут. Наши и тоже так пишут. Ну, крыть нечем, верно все? Поговорили, я и задумался потом. Почему от наших их мемуаров только досада, а немец такую злобу вызвал? Повспоминал, что мне дед рассказывал, что бабушка с матерью. Как эшелон с эвакуированными из Ленинграда бабами и детьми стоял на мосту под бомбежкой люфтвафлей. Вот грамотный машинист попался, в нитку моста попасть сложно. Обычно составы разбивались близкими взрывами. Как грохотало вокруг и по крыше вагона барабанило. Думали, что пули, но раз никого даже не ранило, то скорее это были осколки от зенитных снарядов. И наш дядя, будучи еще не в совсем осмысленном возрасте, закричал восторженно и звонко своему такому же мелкому дружку. «Петька, вот как наши папы немцев бьют!» На что бабы в вагоне истерически потребовали, чтобы мальчик не привлекал криком внимания самолетов. А потом они ехали мимо предыдущего эшелона. Его люфтвафли на станции накрыли. Там как раз трупы таскали, и много еще трупов вокруг валялось. Горожанки платья светлые отличная мишень. А ПВО станцию не прикрывало, вот немцы и веселились. Была у них в сорок первом такая забава гонять даже за одиночками. Нашего с братцем деда так истребитель по полю гонял. Дед потом сокрушался, что бегал с полной выкладкой и был так занят, что я винтовки не вспомнил, хотя фрица отлично видел, как тот башкой вертел, выходя после очередного захода на вираж. Как футбольный мяч башка, только еще очки поблескивают. Маму тогда поразило, сколько кровище вытекает даже из некрупных трупов. Там просто лужи были. Подозреваю сейчас, что это были детские трупы. Человек существо эгоистичное и в первую очередь себе подобных смотрит. Девчонка в первую очередь девчонок замечает. Короче говоря, я понял. Наши потому у меня злобы свои писанины и бесполезные не вызывают, что они наши. Как ни банально звучит, они не давали убить наших родителей. Отца и мать. И свою главную задачу защитить наших родителей они выполнили. И я родился. И братец тоже. Ну а то, что мемуаристы воевавшие писать не умели интересно, так это общая беда. Война — такое громадное событие в человеческой жизни, что хочется придать воспоминаниям больше значимости. И что писать про Ваську? Про дивизию солиднее звучит. Про Ваську это в курилке. А немец как раз старался, чтобы мои родители сдохли. Старательный рыцарственно добивался этого. Чтобы мой отец, в то время совсем пацан, сдох в Ленинграде от голода или от обстрела Пришлось ему пару раз лежать носом в землю, то есть в асфальт. А мать Вишбом бомбили. Если б ей повезло оказаться в предыдущем эшелоне, то вполне вероятно, что ее, визжащую от ужаса белобрысую девчонку, гоняли бы пулеметными очередями по полю веселый рыцари Люфтвафлей. Кстати, вы видали в реале, как пулеметная очередь шьет человека, вышибая мозги и ломая в легкую кости? Что такое артобстрел, я понял, когда копать начал». Я еще своему деду не верил, что земля при взрыве бьет лежащего на ней, как доска, и что в ушах пищит, если рядом долбанет, и что звуки плавают и растягиваются, если уж совсем близко что-нибудь крупное шмякнет, и что земля потом еще долго сыплется с неба. А оказалось, все правда. Сегодня как раз дополнительно убедился. И под пулемет я один раз попал. Ребятки отрыли и наладили, стали пробовать, а пули-то далеко летят. Кто ж знал, что мы на директрисе? Полагаю, что мы не намочили штаны только потому, что сразу не поняли, что это так шуршит и щелкает по кустам. Можете смеяться, но меня тогда потрясло, какие борозды выкапывает простая пуля, попадая в землю. Действительно, как дед говорил, словно черные кусты мгновенно вырастают. А что касается коммунистов, все-таки бабку с моей матерью и отца обстреливали конкретные немцы, как раз не коммунисты и голодом морили в первую очередь они же. Поэтому к коммунистам у меня один счет, я из семьи раскулаченных и это помню, а к немцам другой. И я считаю, что это разные вещи. И обсуждать их надо поврось, потому как несравнимо. К слову, тогда немцы быстро и наглядно убедили наше население, что коммуняки куда лучше. Тем более, что вариантов-то в общем не было. Я не знаю, что там где было, а Питер, судя по целой куче и немецких и финских документов, полагалось ликвидировать со всем населением. И сдаться нашим немцы не предлагали ни разу. Нет, конечно, тут можно сказать, что немцы не ожидали, что в Ленинграде столько населения, и что они имели полное право это делать, как любят это писать в интернете всякие уроды, маскирующие свою натуру якобы объективностью. Ну, то есть писали. Когда еще и нет наладится и у людей появится возможность, сидя в тепле и безделии, поливать говном тех, кто им эту возможность дал и обеспечил. Хотя мне адвокатство немцев непонятно. На войне убивают. Вырезать мирное население – старая традиция, и они тогда это и не скрывали. Это нормально для войны. Тут европейцы издавна не хуже Тамерлана или Чингисхана действовали. Но вот то, что сейчас об этой нормальной войне на истребление говорят, будто фрицы пришли сюда в кружевах нас шоколадом кормить, на мой взгляд, неверно. Хотелось бы понять, почему эти писаки такое вытворяют. И что такое любовь к родине, я себе не очень четко представляю. Есть семья, родичи, знакомые. И мне они симпатичнее, чем люди, старавшиеся убить и ограбить лично меня, убив и ограбив моих родителей. Но стоило об этом заявить как-то в инете, Куча умников тут же обвинила меня в ура-патриотизме. Не вижу, в чем тут ура-патриотизм, если я уважаю своего деда, например, больше, чем какого-то мука из Вермахта. Тем более, что на минуточку дед победил, а этот немецкий врал вчистую до безоговорочной капитуляции, что вообще-то позорище немалое. Означает на минуточку, что таким образом государство признает свою ликвидацию. Делай потом, что хочешь с такой страной. Уже никто особо и не помнит, что такое безоговорочная капитуляция. Одно дело, что правозащитники объясняют, например, что наше занятие афгана — это гнусное преступление. А когда афган занимают амеры, это победа гуманизма и демократии. Правозащитникам за это амеры деньги платят. Но немцы-то никому не платят. С чего ж такое рвение это И почему слово «патриот» отличное, если речь идет об американском, английском или израильском патриотизме? Или там римском. А у нас это ж позор быть патриотом. Ужас какой-то. Педофилом-маньяком гораздо почетнее. Пока я про себя все это бухтел, добрались до штаба. Как неудивительно, удивительно, а толпы уже у дверей нет. Подумал, было плохое, а на куче трупов не вижу. Ну-ка, ну-ка. В штабе на втором этаже тот же шум. Докладываю, что обеспечен порядок при раздаче на кухнях. Разжились посудой? В целом ситуацию контролируем. Но надо разворачивать медпункт, для чего нет ни имущества, ни сил. Палатки к использованию непригодны и некомплектны. «Знаю», — отвечает мешковато одетый командир. «Тогда что будем делать?» «Сейчас к вам в усиление направлена прибывшая охотничья команда и сотрудники МЧС с кое-каким имуществом». «Вот тут», — показывает пальцем на рукопашно нарисованной схеме завода, «разворачивайте медпункт». «Здесь, отнеся от вас подальше, будем разворачивать пункт по принципу развертывания кадрированных частей с переодеванием. Учетом и сортировкой заниматься будем там же. Вы сейчас постарайтесь выявить среди освобожденных тех, кто может нам быть полезным в дальнейшем. В помещении медпункта вы были?» «Был. Считаю, что его сейчас использовать можно, но лучше бы что другое». «Почему? Там же оборудование есть, мне доложили». В первую очередь там занимались работой по производству морфов, соответственно, там использовался трупный материал. Инструментарий весь в трупной органике. Потому лучше бы другое помещение. Это серьезно дезинфицировать надо, а мы пока вряд ли сумеем добиться хотя бы чистоты. Да и к тому же туда народу набилось, насколько я знаю. Выгонять их на холод не лучшее решение. В конце концов, тут не поле, боя раненых много не будет. Ладно, подумаем. Пока ожидайте свое подкрепление и с ним начинайте обустраиваться. Ясно. Возвращаемся к кухням. Вспоминаю еще одну проблему. Препод по хирургии рассказывал, что их медсанбат разжился где-то полным и навехоньким комплектом указателей и табличек hospital Трофейным вестимо. Роскошный, чуть ли не наэмали. эмали. Развесишь на деревьях и перекрестках, и нет проблем у тех, кто раненых везет даже ночью видно. Свои знали, что это медсанбат-форсит, но и медсанбатским приятно, что их уже даже стали госпиталем кликать из-за табличек. Разница между медсанбатом и госпиталем, как у лейтенанта с полковником. Уже наши наступали почти постоянно, и таблички были очень полезны. Но сами прикиньте, если вас ранили, а дурковатые или, что еще хуже, дурковатые сопровождающие, никак санбат найти не могут. кровища течет, да и паршиво по кузову-то на кочках подпрыгивать. Однажды поздно вечером, только медики дух перевели, въезжает десяток грузовиков, и сходу из них начинают раненых таскать. Ну все, капут, всю ночь корячится. Только собрались идти? Глядь, что-то не то. Немцы это. И грузовики, и раненые, и водилы, и санитары, все немецкое. А это хреново, так как получается, кроме раненых, самое малое два десятка вооруженных мужиков. Резню могут устроить запросто. Немцы меж тем выгружают и вуз не дают. Таблички-то свои. Палатки брезентовые, людишки в белом. Но ну здорово, все, не ошиблись. Наши стоят столбами. Тут и фрицы замедлились. Гоголь, короче говоря. Ревизор, последняя сцена. Сейчас аплодисменты начнутся. Тут на одного докторишку и снизошел святой дух. Напрягся он и почти по-немецки. «Варум стоп арбайт!» «Арбайт вайта! Али верлетстен траген блок!» Шнель! Так хорошо по командному получилось. Немцы таскать? Наши встрепенулись. Дальше почти рождественская история: Фрицы Вафенхенлеген. Ну а наши прокорячились с их ранеными. Оказали помощь в полном объеме. Препода эта ситуация особо поразила, что такого гуманизма никто не ожидал на третьем-то году войны. Не принято было так, особенно у немцев. А это я к чему? Это я к тому, что указатели нужны. При том, что печатни с толковыми работниками тут нет. Краски тоже нет. Появившихся, наконец, Сашу и Сергея видеть очень радостно. Значит, наши прибыли. «Похоже, что вы впрямь поближе к кухне», — улыбается Серега. Даже к двум кухням добавляет Саша. Публика, стоящая в очереди к кухне, и повар настораживаются. «Вы нас покидаете? Уходите?» С тревогой спрашивает худая женщина, держащая в грязных руках какую-то пластиковую коробочку. Тут их используют вместо тарелок. «Нет, будем разворачивать медпункт. Вон там». «А может быть, лучше прямо тут?» — спрашивает повар. «Тут места мало». «Жаль, с вами спокойнее как-то». «А мы поглядывать за вами будем», — успокаивает его Сергей. «Всяко кухню обижать не станем. Не волнуйтесь, Федор Викторович». Я еще не дослушал про английские козни. Раз так, возвращайтесь. Есть что припомните для кронштадтских, например, совместную атаку английской авиации и торпедных катеров в 1919 году, когда тут шли серьезные морские бои с англичанами. Отлично. Пока посматривайте по сторонам повнимательнее, а мы будем и за вами присматривать. Наши прибыли. Это здорово. Еще и не прожняком. Я рассчитывал, что они притащат с собой модули, палатки на каркасах. Но все примитивнее. Есть с собой три древние, чуть ли не времен Отечественной войны, шатровые палатки. Одна здоровенная и пара поменьше. И что совсем хорошо, они не рвутся от тычка пальцем. Брезент хоть и выцветший, желтоватый, но еще прочный. И судя по куче всякого добра, столь долго перечисляемые командиром детали комплекта, делающие кусок брезента примитивным ножильем все тут даже печки вижу. Возимся достаточно дружно, подгоняемая старшим сапером. Дело простое. Кувалдой вбить в мерзлую землю старый палец от танковой гусеницы. Забравшись в палатку, вставить в надлежащие места толстые колья и в натяг от верхушек кольев к пальцам растопырить, натянуть палатку. По-моему, в средние века уже такие палатки были. Два шатра раскидываем быстро, барак побольше заставляет повозиться прикидываем, что где размещать. Все постулаты, которым меня учили, встают в растопыр, потому что, как ни крути, а толком из трех палаток ничего не сообразишь. Единственное, что радует, скоро вроде прибудет подкрепление, а нас вообще сменят. Начинаю радоваться, но вижу кислую физиономию Ильяса и смекаю, что если сменят, то не для недельного отдыха. Отоспаться нам светит только в случае, если мы окажемся в Петропавловке и начнется ли доход. Хотя и тут не посачкуешь. Выход в город сухопутный есть, значит, будем опять в деле. Решаем большая палатка для больных, малая для медпункта, вторая для личного состава. Потому ее делаем на отдалении от двух других. Печек всего 4, дров вообще нет. Вовка чешет в затылке и вместе с седоватым сапером и парой водолазов испаряется ненадолго. Мы печки все же устанавливаем, составляем трубы, выводя их в специальные дырки с жестяным листом, Вставляем в окошки какие-то дурацкие рамочки с полиэтиленом, и, удивительно, сразу становится теплее. Даже без печки. Остается еще мебелью разжиться, чтобы был стол и стул хотя бы, или ящики взамену. Да чего же хорошо, когда рядом с тобой свои. Да еще такие, которых знаешь с лучшей стороны. Санинструкторы, правда, побухтели, что не на это соглашались. Но перспектива погреться у печки и вздремнуть не под открытым небом оказалась сильнее, чем даже брани под затыльники. Вовка обернулся достаточно быстро. Не знаю, как уж удалось, но битый вертолетчиками БТР так и стоял бесхозно, и теперь Вовка подогнал его к медпункту. Мало того, где-то по дороге разжился досками. После первого же взгляда в дверцу залезать вовнутрь не захотелось, хотя видно было, что в основном все выгребли. Пока ребята вытаскивали доски, Вовка лазал по бронетранспортеру, вылез недовольным и в знак этого плюнул метра на два. Откуда таких притырков берут? Ни ума, ни мозгов. Видно отчетливо, что ему надо высказаться, а то его вспучит. Но при этом желательно не указывать на некоторую тавтологию его высказывания. Это ты к чему? В найденышеводятел тоже тюфяк был. Правда, может, машинка с хранения снята только, но все равно тюфяк а этот водятел дважды тюфяк и осел. «С чего этот ты так решил, а, Володь? Наш драйвер смотрит на меня с сожалением, потом решает снизойти до моего уровня и поясняет снисходительно. «У любого нормального водилы должен быть в броне набор для джентльменов, запас воды, приспособа, чтобы харч сварить, если надо, то есть паяльная лампа, например, котел, тренога или что-то в таком духе. Жратва должна быть и горючая для самого водителя» а тут шаром катай, и нет, и инструментов. Броня — это дом на колесах, и на всякие случаи жизни должно быть соответствие. Куда этот недоносок пилу дел? Чего это тебе пила запонадобилась? Водила опять смотрит на меня с сожалением, и мне это не нравится. Как бы в привычку не вошло. Доски пилить! Печки такие, что их коротенькими дровами топить только можно. Забудь, доски пойдут в барак на пол стелить. Иначе больные к утру помереть успеют, вмешивается сапер. — А мы сами помрем. — Не переживай. Чего-чего, а дров добудем. Поехали. БТР исчезает, как и появился, а по его следу с коротким промежутком приперлась пара зомби. Обоих упокоили, но стало тревожно. Видно, Вовка запачкал колеса в огрызках из салона. — Что могли, сделали. Сейчас печки затопим, совсем хорошо станет. Ильяс, надо бы с инструкторов хоть чуть-чуть натаскать с оружием обращаться. Знаешь, за пять минут ночью это не учеба, а комедий-клаб в дурдоме. Ну, хоть в общих чертах. И зачем? Мы охраняем. Надо пока можно пройти с тяжелобольных собрать. Тех, кто еще жив, но до утра может не дожить. кельбера ты что, хочешь, чтобы мы в потемках по цехам шарились? С этими недотепами? Ну, там все-таки первая волна чистильщиков прошла. Так что, если и будет, кто мертвячный, такие единицы. Ага, нам и единицы по глаза хватит. Мы уже утопались сзади, нам одного шурале достаточно. Ильяс. Нет, если по-русски не понимаешь, переведу. Но, найн, са, юр Ну да, вакаримас. Вот и сумимасэн раз так. А сан инструкторов? Екши, Андрей в этом толк знает, поучит. Оттащили силами санинструкторов обоих упокоенных подальше от палаток. Один явный из охраны лагеря, толстомордый, крепкий, с развороченным крупнокалиберной пулей плечом, другой, исхудавший мужичишка в грязном тряпье. Охранник и заключенный. А теперь они оба против нас. Андрей без большого воодушевления, но взялся за обучение, поглядев при этом куда как выразительно мне в глаза. Понимаю, что тут возни действительно много. Мальчишки строят из себя опытных стрелков, и потому по уму-то сначала надо выбивать из них дурь, всю эту киношную чушь, а потом учить как надо. Но времени у нас нет. Минуты не проходит, как спокойнейший Андрей закатывает одному из обучаемых такую затрещину, что я даже не могу сказать, то ли первым делом я вижу вылетевшую из строя и вертящуюся на снегу, как юла, каску, то ли слышу звук рукоприкладства. «Никогда!» «Никогда, чертовы дурни, не направляйте боевое оружие на других людей! Это понятно? Понятно, я вас спрашиваю?» Обучаемые испуганно бурчат что-то в ответ. «Не слышу! Громче!» — орет совершенно неожиданно тишайший обычно Андрюха. "Yes, сэр!» — лают в ответ мальчишки от испуга, вспомнив самое подходящее к случаю из их опыта. Да. это ж куда мы докатились!» Водолазы ухитрились уже разломать что-то деревянное. Наверное, как это положено по закону сволочства, самое нужное, и через пару дней нам начнут пенять, что мы спалили что-то на вес золота. Ну да и черт с ним. Главное, печки затопили. Народ подтягивается к кухням, и не успел я глазом моргнуть. Вместе с тяжелыми больными в барачную палатку набилось публики под завязку. Вдохлом дохлом желтом свете единственные керосиновые летучие мыши зрелище угнетающие. Еле-еле удалось выполнить основное правило при таком расположении на ночь — не лежать на снегу и мёрзлой земле. Вроде бы сейчас есть всякие хитрые спальные мешки и прочее в том же духе. Но у нас только палатка, доски и грязные старые матрасы двадцатого срока службы. Вот их и постелили, распихивая, разгоняя и ругаясь на беженцев, старающихся уснуть. Где попало? «Мама дорогая!» За такую организацию мне бы на госэкзаменах влепили пару. Хотя, может быть, и не влепили. Тут уж смотря кто бы сидел экзаменатором. Если тот, кто работал в очагах бедствия, наверное, бы обошлось. Тфу какая чушь в башку лезет. Надо бы обругать наших водолазов, что они позволили набиться в палатку кучи народа, кроме точно больных, но... Но спасенные настолько жалко выглядят, что ладно. Больным теплее будет. Когда вернулся Вовка с БТР, толпа еще прибыла. Даже не знаю, хорошо, что они такие вымотанные или нет. С одной стороны, пока нет никаких недовольных, заводящих смуты и раздрай, требующих для себя любимых всякого всего. Для этого им надо еще прийти в себя. С другой, до утра точно будут умершие и, значит, восставшие». Мы не справимся с контролем, и предотвратить укусы не выйдет. Что хорошо, основная масса народу тихая, безразличная и аморфная. Но с десяток помощников у нас образовался. Потому дрова сгрузили быстро, пилу вроде так и не нашли, но слышу, что стучат топором. Толпа пациентов в медпункте и около него не убывает. А вот наши медикаменты наоборот. Скоро сумки пустые будут. Тощенькая девчонка-подросток просит меня подойти к кухням. Толстяк-повар зовет. Отправляясь, беру с собой Сашу, и в который уже раз за пару последних часов проверяю, тут ли мой автомат. На сегодня я уже перевыполнил план по приключениям в стиле доктор-идиот. Теперь надо быть умным, и никак иначе. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг, на студии «Амперфект».